Глава 13. Walmart 2040 Победа профсоюза Криса Смолса на Статен-Айленде поставила Amazon в сложное положение, однако компания столкнулась и с другими серьезными переменами на фоне постоянной турбулентности мира, охваченного продолжающейся пандемией и измученного проблемами с цепочками поставок. В феврале 2021 года, за год до победы Тред Юниона, Amazon объявила, что в июле Джефф Безос, единственный генеральный директор в истории компании, передаст свой пост опытному менеджеру по имени Энди Джесси. В начале своей карьеры Джесси работал первым техническим советником Безоса, известным как Тень. И эта роль, похожая на должность руководителя аппарата, стала одной из самых популярных в компании для людей с большими амбициями. Примечание. Руководитель аппарата или глава администрации. Одна из высших должностей в компаниях, как правило, заместителем или личным помощником руководителя, исполнительного директора компании. Руководитель аппарата вовлечен в решение важных вопросов в разных областях бизнеса. Изначально должность начальник штаба была чисто военной. Позднее появились ее аналоги в сфере бизнеса и государственного управления. Конец примечания. Затем Джесси 15 лет занимался созданием и управлением Amazon Web-сервис. Не яркого, но инновационного и высокоприбыльного бизнеса облачных вычислений, обеспечивающего работу больших и малых сайтов, который принес 62 миллиарда долларов дохода только в 2021 году. Отличительной чертой большинства выдающихся лидеров Amazon является сочетание страсти и одержимости клиентам со способностью глубоко погружаться в детали, показатели, прибыли и убытки. Излагал мне после объявления о смене генерального директора Билл Кар, бывший глава отдела видео Amazon Prime. Но великий лидер Amazon может работать и на высоте 50 тысяч футов над уровнем моря, и Энди один из таких людей. Перед Джесси стояли серьезные задачи на нескольких фронтах. Одна из них заключалась в том, чтобы попытаться сбалансировать колебания в поведении покупателей, когда волны вируса то обрушивались, то отступали. Например, в течение первого года глобального кризиса происходил взрыв онлайн-заказов, поскольку многие покупатели оставались дома, либо по решению правительства, либо из-за болезни, либо из предосторожности. Эксперты предсказывали, что онлайн-шоппинг займет лидирующие позиции гораздо раньше, чем предполагалось. За эти 12 месяцев он преодолел путь, на который в противном случае ушло бы от 5 до 10 лет. Но в 2021 и 2022 годах произошла забавная вещь. Физические магазины вернулись. Теперь прозорливыми казались прошлые шаги Amazon по созданию более сбалансированного портфеля каналов продаж. Помимо приобретения Whole Foods, компания создала новую сеть продуктовых магазинов Amazon Fresh, носившую то же название, что и сервис доставки продуктов на дом со склада. В отличие от собрата, Whole Foods, относившегося к более высокому классу, эти магазины предназначались для продажи продуктов брендов масс-маркета, например, Doritos и Oreo, и по более низким ценам. В сентябре 2020 года в Лос-Анджелесе открылся первый магазин площадью 35 тысяч квадратных футов, свыше трех квадратных метров. Его оснастили технологичными тележками под названием Dash Carts — тележки с приборной панелью, которые использовали встроенные камеры и датчики для подсчета стоимости заказа по мере того, как клиент складывал в них товары. Эти магазины также выполняли функцию мини-складов, помогая осуществлять заказы на доставку в системе Amazon Fresh. К осени 2022 года открылось 43 магазина Fresh, более половины из них располагались в Калифорнии и Иллинойсе. Годом ранее Amazon добавила плату за доставку заказов Whole Foods для участников программы Prime в размере 9 долларов и 95 центов, как сообщила компания, чтобы учесть растущие операционные расходы. Это был очень не амазонский, но, возможно, антипотребительский шаг — начать взимать деньги за услугу, которая ранее входила в абонемент «Прайм». Последовали судебные иски. Нам требовалось принять решение. Либо решиться на повышение цен на многие продукты, либо оформить это как плату за саму услугу, объясняла мне в конце 2021 года Стефани Лендри, на тот момент занимавшая пост вице-президента Amazon, отвечавшего за услуги по доставке продуктов. Мы предпочли второе, потому что хотели сохранить низкие цены на продукты. Этот шаг не только вызвал возмущение у определенной части клиентов Prime, но также дал шанс для Walmart, которая вывела на рынок и предложила клиентам Amazon Prime свой сервис Walmart+, Plus, ориентированный на доставку продуктов. При этом доставка Amazon Fresh оставалась бесплатной для участников Prime при заказе на сумму свыше 35 долларов, Это означало, что либо расходы сервиса не растут, как у Whole Foods, либо Amazon по-тихому повышает цены на отдельные продукты для Amazon Fresh. Amazon никогда это не афишировала, но, как оказалось, в период между 2021 и 2022 годами цены на Amazon Fresh поползли вверх, и это была не просто инфляция – Например, через месяц после открытия нового магазина Amazon Fresh в агломерации Чикаго в начале 2021 года случайная выборка продуктов там стоила примерно на 4% дороже, чем аналогичная выборка Walmart. На тот момент Amazon Fresh можно было принять за его конкурента, суперцентр Walmart. Но уже через год анализ компании Bricks Meets Click Специализирующийся на исследованиях в секторе продуктов питания показал, что разница в стоимости между этими двумя продавцами выросла до 25% с лишним. Намеренно или нет, но все выглядело так, будто Amazon начинает свою деятельность в некоторых районах с невероятно низких цен, которые почти соответствуют ценам Walmart, создавая у покупателей впечатление, что это сеть дискаунтеров, а затем постепенно повышает их, чтобы конкурировать уже с продуктовыми магазинами среднего ценового сегмента, такими как Jewel Оска в Чикаго и H.E.B. в Техасе. В любом случае, руководители Amazon считали, что тот факт, что покупатели возвращаются в физические магазины, подкрепляет один из ключевых тезисов их защиты от антимонопольных ястребов. Оффлайн-ритейл далеко не мертв, и будущее за пересечением цифрового и физического миров. В мире розничной торговли покупатели голосуют за то, что все эти гибридные модели, сочетающие точки физических продаж и онлайн-инструменты, имеют для них ценность. Излагал мне в начале 2021 года Джефф Уилки, бывший генеральный директор Amazon по международным операциям и многолетний второй номер в системе Безоса. «Я продолжаю бороться за то, чтобы покупатель просыпался и задумывался, что я хочу купить сегодня онлайн. Они же просыпаются и говорят, что мне нужно». Когда компания столкнется с валом антимонопольных проверок в начале 2020-х годов, этот аргумент, что Amazon конкурирует во всей сфере розничной торговли, а не на обособленном онлайн-рынке, где она контролирует более половины продаж в некоторых категориях товаров, будет всплывать снова и снова. Компания заявляла, что какой бы ни было ее доля на рынке электронной торговли США, около 40% в целом, но выше в нескольких основных категориях онлайн-ритейла, на нее приходится менее 10% от общего объема американского ритейла, если включить физические магазины. И все же Amazon, похоже, намеревалась создать ритейлера для всего и решающим фактором для ее долгосрочных амбиций – оказалось резкое изменение потребительских предпочтений в выборе сети для совершения покупок. Продажи в офлайн-магазинах восстанавливались, рост электронной торговли замер, выйдя на плато. Именно поэтому, по крайней мере на первый взгляд, вызывает любопытство, почему в марте 2022 года Amazon объявила о масштабном сокращении физического ритейла, Закрылись 68 офлайн магазинов компаний в США и Великобритании, построенных в рамках семилетнего эксперимента, где продавались книги, электроника и другие товары общего потребления. Среди них были и книжные магазины под названием Amazon Books, которые впервые открылись для посетителей в 2015 году. Эти магазины предназначались для переноса в реальный мир некоторых преимуществ покупки книг на сайте amazon.com. Например, оценка книги покупателям. Кроме того, по словам ряда бывших сотрудников, они ориентировались на продажу покупателям таких гаджетов Amazon, как электронные читалки Kindle, смарт-динамики Echo с поддержкой Alexa, планшеты. Компания также использовала эти точки продаж для подписки покупателей на ознакомительные версии сервисов. Например, Amazon Prime и сервис аудиокниг Audible. После наступления пандемии, когда книжные магазины вновь открылись после приостановки работы на несколько месяцев, некоторые руководители магазинов требовали от менеджеров увеличить долю покупателей, соглашающихся подписаться при покупке на бесплатную пробную версию одного из этих сервисов. Но в отдельных случаях такой нажим принимал сомнительные формы. До начала пандемии покупатели магазина могли изучить одно из бесплатных пробных предложений на экране перед собой – Но после начала заболевания для уменьшения вероятности распространения вируса среди покупателей, кассиры в книжных магазинах получили возможность подписать покупателя на пробную версию, предварительно обрисовав ему суть предложения и спросив у него разрешения. Однако сотрудники, работавшие в некоторых магазинах Amazon Books на восточном побережье, рассказали мне, что их менеджеры часто автоматически подписывали покупателей на бесплатные ознакомительные версии, «Например, на аудиосервис Audible, не предоставляем выбора». «Они говорили им, это ваша подписка, вы можете отменить ее в любое время, не давая им возможности выбрать вариант. Нет, спасибо», рассказывал мне один бывший сотрудник книжного магазина. «Я не думаю даже, что покупатели осознавали это». И многие действительно не осознавали это до тех пор, пока спустя месяцы не возвращались в магазин в недоумении или раздражении с вопросом, почему с них снимают деньги за подписку, про оформление которой они не помнят. В октябре 2020 года Крис гарлук помощник управляющего в одном из магазинов Amazon Books отправил письмо региональному менеджеру, объяснив, что один бывший коллега заметил, как сотрудники магазина подписывали согласие на бесплатную пробную версию от имени покупателя, не получив его предварительного согласия. Гарлок также изучил внутренние данные, которые показывали, что некоторые работники подписывали клиентов магазина на бесплатные ознакомительные версии с аномально высокой частотой по сравнению с их предыдущими показателями или показателями сотрудников других магазинов. Подобное систематическое поведение наносит реальный ущерб репутации бренда и бизнесу Писалон. Но еще важнее, что это неэтично. Обманом заставить человека получать то, что он не выбирал, это неправильно, и мы не должны допускать или потворствовать такому в Amazon. Тем не менее, еще несколько месяцев внутренние данные указывали на то, что менеджеры и продавцы в нескольких магазинах продолжали подписывать покупателей на бесплатные пробные версии с аномально высокой частотой. Наконец, в начале 2021 года управляющие магазинами получили строгое напоминание о том, как следует предлагать клиентам бесплатные ознакомительные версии. «Хорошо, что они сделали это», — сказал мне Гарлок, «но это надо было сделать несколькими месяцами раньше». Представитель Amazon Джордан Дигл объяснил мне, что компания не требовала увеличить количество подписок на бесплатные пробные версии Amazon. По его словам, в начале 2019 года, после того, как некоторые покупатели Amazon Books пожаловались на то, что их подписали на бесплатные ознакомительные версии, руководители подразделения внесли изменения в тренинги и объяснили сотрудникам, как более четко объяснять покупателям условия и сроки пробных подписок. Однако Дигл отказался комментировать, как и почему такая практика продолжалась в течение следующего года. Известно также, что управляющие прилагали скидки на месте, чтобы продать устройство Amazon и помочь достичь внутренних целей по количеству реализованных устройств. Среди персонала некоторых магазинов ходили слухи, что какие-то менеджеры время от времени сами покупают товары в магазине, чтобы повысить продажи, а затем возвращают их обратно. «Цифровые подписки и продажи устройств были гораздо важнее, чем продажи книг», сказал другой бывший сотрудник магазина. Наш менеджер следил, чтобы мы не забывали об этом. Гигант электронной торговли просто не мог оторваться от своей цифровой ДНК, даже в обстановке физического магазина. Еще до публичного объявления компании о закрытии, руководители магазинов получили сообщение с указанием закрыть витрины в 13.00 по местному времени. Как только ставни опустились, они получили повторное сообщение с плохими новостями. Все магазины Amazon Books, прекращают работу в конце апреля. Это уведомление появилось вскоре после того, как Amazon наняла руководить физическими магазинами опытного управленца в сфере ритейла Тони Хоггета из британской сети супермаркетов Tesco. Хотя решение сокращения сети книжных магазинов, а также более мелкой сети Four Star, продававшей товары общего назначения, было принято еще до прихода нового руководителя, многие сотрудники Amazon не удивились произошедшему. «Им не хватало четкого понимания целей и реальных отличительных факторов», сказал мне один сотрудник компании, работавший в подразделении оффлайн-магазинов. С финансовой точки зрения, мизерный доход, получаемый от них, был занозой для тех, кто управлял гораздо более важным бизнесом электронной торговли, В каком-то смысле это недовольство не сильно отличалось от того, что подпитывало битвы между руководителями подразделений электронной торговли и физических магазинов Walmart. Только здесь ситуация была обратной. На своем пути к созданию ритейлера для всего Amazon влетала в яму. Глубокую. Преимущество магазинов Через несколько дней после того, как стало известно о закрытии Amazon Books, Я сидел напротив Дуга Макмиллана в главном офисе Walmart в Бентонвилле. Я сказал ему, что мне интересно узнать его мнение о резких изменениях в физическом ритейле, которые произвел их главный онлайн-конкурент. «Произнесет ли Макмиллан какие-то упреки? Или воскликнет, а я говорил?» Но прежде чем вопрос сорвался с моих губ, Макмиллан слегка усмехнулся, заставляя меня поверить, что он мог бы это сделать. «И то, и другое сложно». «Электронная торговля? Сложно. Оффлайн-магазины? Сложно», вместо этого буднично заметил Макмиллан. «И когда что-то не работает, нужно бросать это и двигаться дальше, пробовать что-нибудь другое». Макмиллан мог бы произнести ободряющую речь для самого себя, особенно сейчас, когда компания столкнулась с проблемами объединения физических магазинов и электронной торговли под руководством одного человека, Джона Фернера, бывшего генерального директора «Сэмс Клаб» который сменил Грэга Форана на посту генерального директора Walmart по США в конце 2019 года, за несколько месяцев до того, как разразилась пандемия ковида. При Фернере компания заставила значительную часть сотрудников отдела электронной торговли либо перебраться из офисов на побережьях в Бентонвилл, либо вовсе уйти, хотя и с щедрым выходным пособием. Этот переезд преподносился как необходимость для создания единой системы ритейла, в которой некоторые подразделения, такие как отдел мерчендайзинга, теперь отвечают и за сайты, и за магазины Walmart. Руководству Walmart также требовалось вернуть больше сотрудников в Арканзас, поскольку семья Уолтон тратила значительные средства на строительство нового комплекса корпорации площадью 350 акров, около 140 гектаров, которые планировали поэтапно открыть к 2025 году. Публично Walmart подтвердила увольнение 1200 сотрудников корпорации в связи с объединением подразделений электронной и физической торговли, однако источник бывший в курсе событий сообщил, что реальная величина свыше 3000 человек. Хотя власть сосредотачивалась в руках Фернера, существовала надежда, что объединение действительно поможет Walmart двигаться быстрее. На протяжении многих лет компания Amazon придерживалась противоположного подхода. Организация прославилась в деловом мире благодаря так называемым «группам двух пиц. Группа обладала самостоятельностью в реализации новой идеи продукта или услуги, а количество людей в ней было таким, чтобы им хватало двух пиц. Перейдя в Walmart и Sam's Club, Фернер принес с собой другой подход, известный как «четыре в коробке». Как и группа двух пиц, он был призван увеличить скорость тестирования новых идей, продуктов и услуг или решения наболевших проблем как для работников магазина, так и для покупателей. Такая организационная структура предполагает, что один член команды приглашается из соответствующего бизнес-подразделения, второй должен представлять взаимодействие с клиентом или пользователем, третий человек приходит из технической группы и четвертый из организации, занимающейся разработкой продукта. Альтернативный этому подход, использовавшийся ранее, заключается в том, что кто-то в центре придумывал классную идею, а затем передавал ее команде, которая начинала ее разрабатывать. «На мой взгляд, если не соблюдать осторожность, то это заканчивается тем, что люди находят действительно классные решения, а потом пытаются придумать проблему, которой их можно применить», — сказал Фернер. «Приход Фернера вызвал и другие изменения» было покончено с давно подвергавшейся критике раздельностью систем электронных заказов на два отдельных приложения для покупок. Если раньше существовали технические, философские, и деловые причины для раздельного использования этих приложений, то теперь эти времена прошли. По мнению Фернера, который охотнее вникал в мир цифровых технологий, нежели его предшественник Форан, подобная неразбериха, возникшая из-за соперничавших корпоративных интересов, продолжалась слишком долго. «Если покупатель заходил в оранжевое приложение, которое используется только для покупки продовольствия, и набирал там «Лего», то он получал сообщение об отсутствии такого товара», объяснял Фернер. «Меня всегда беспокоило, как люди станут листать приложение, перейдут ли в наше синее приложение или отправятся в какое-нибудь приложение конкурентов, где, как вы знаете, «Лего» найдется». Во многих случаях ответ был очевиден и не в пользу Walmart. Фернер понимал это. В 2021 году оранжевые и синие цвета наконец-то соединились вместе в надежде, что это приведет электронную торговлю к более яркому будущему, нежели любой коричневый цвет, который смесь этих двух цветов дает в реальном мире. Вступив в должность незадолго до начала пандемии, Фернер курировал множество других проектов, призванных помочь Walmart удовлетворить меняющиеся потребительские привычки. Слишком долго Walmart пренебрегала тем, что суперцентры представляют собой потенциальные мини-склады для обслуживания онлайн-покупателей в местном регионе. Руководители Amazon давно понимали, что если Walmart сумеет придумать, как осуществлять доставку из своих магазинов, то ритейлер сможет обойти Amazon по удобству, доставляя товары быстрее. Но такому гиганту розничной торговли, как Walmart, было сложно собирать достаточно точные данные о товарных запасах в своих магазинах чтобы после оформления заказа онлайн покупатель не огорчился, получив известие об отсутствии товара на складе. В частности, по этой причине Walmart инвестировала значительные средства в стартап под названием Bossa Nova Robotics, роботы которого перемещались по суперцентрам и передавали информацию о запасах. Впрочем, Фернер ошарашил и его руководителей, прекратив сотрудничество прямо посреди общенациональной программы развертывания в конце 2020 года. Но при этом другие ритейлеры, включая Target, использовали запасы в магазинах для вполне успешного выполнения онлайн-заказов, доказывая тем самым, что такая схема реальна. С началом пандемии у Walmart не осталось выбора. В центре общего роста онлайн-заказов оказались заказы на продукты питания, как от клиентов, нуждавшихся в доставке, так и от потребителей, предпочитающих самовывоз. Хотя компания пыталась не отстать от спроса, согласно служебной записке, которую я видел в первый год пандемии, компания уступила Instacart 10% пунктов доли рынка в секторе онлайн-заказа продуктов в США. Она начала использовать свои 4 с лишним тысячи магазинов и товарные запасы в них другими способами. Примечание. Процентный пункт. Единица измерения разности двух значений, выраженных в процентах. Он показывает, насколько изменился тот или иной экономический показатель в процентах. В данном случае потеря 10% пунктов была существенной, поскольку показатели компании практически сравнялись. До пандемии Walmart владела примерно 40% рынка онлайн-заказов продуктов в США, а Инстакарт всего 20%, а к февралю 2021 года соответственно 31% и 30%. Конец примечания. Буквально в течение 3-4 недель мы начали поставлять товар из 2500 магазинов, «Потому что нам не оставалось ничего иного», сказал Грег Смит, руководитель цепочки поставок Walmart с 2017 до начала 2021 года. «И тогда внезапно мы стали смелее соединять все это». Walmart также переоборудовала около трех десятков своих распределительных центров, складов, обычно используемых для поставок товаров в магазины, чтобы они могли выполнять еще и функции центров исполнения заказов, отправляя товары к дверям покупателей». В конечном итоге компания также стала более активно перенаправлять онлайн-заказы из центров исполнения, которые обычно обслуживали заказы электронной торговли, в местные магазины, где товар был в наличии. В результате покупатели ощутили себя в волшебной сказке. Заказываешь товар через интернет, ожидая, что он придет через 2-4 дня, а вместо этого находишь его в тот же день на крыльце дома, в фирменном пакете Walmart, а не в коробке или пластиковой упаковке. «Я довольно пристально отношусь к идее, чтобы клиент получал то, что он хочет, когда он хочет и как он хочет», — сказал мне Фернер. «Наша задача — понять, как сделать это так, чтобы ваши затраты были достаточно низкими, и вы могли предложить наилучшую цену». Потому что есть фраза, которую я часто вспоминаю, и она звучит примерно так. «Лояльность в ритейле — это отсутствие чего-нибудь лучшего». Этот страх также является ключевой причиной того, что в 2020 году Walmart ввела еще более быстрый вариант доставки – экспресс-деливери, экспресс-доставка, которая обещает, что заказанные продукты питания или непродовольственные товары появятся у вашей двери в течение двух часов. На еженедельных В понедельничных встречах Фернера с сотрудниками генеральный директор проверяет этот сервис, который стоит 10 долларов за одну доставку для участников программы Walmart Plus и серьезные 17 долларов 95 центов для остальных клиентов. В этот период Walmart также приступила к тестированию еще одного способа быстрой доставки – дронов, еще одна область, куда впервые заглянула Amazon. В 2013 году, накануне «Киберпонедельника», Джефф Безос объявил в телешоу, что Amazon начала тестировать доставку с помощью беспилотников. Примечание. «Киберпонедельник». Понедельник после «Черной пятницы» — начало сезонных распродаж. Для него характерно увеличение активности онлайн-торговли. Конец примечания. Он спрогнозировал, что эта услуга будет доступна покупателям через 4-5 лет. Однако к 2021 году тесты Amazon все еще ограничивались горсткой сотрудников и узким кругом других людей. Одна из причин заключается в том, что Amazon создавала собственные дроны, а не использовала СУП подряд. Не все шло гладко. Во время испытаний компания вызвала недовольство Федерального управления гражданской авиации, в частности из-за аварии, которая привела к лесному пожару на площади 25 акров, около 10 гектаров, в штате Орегон. По сообщениям, компания потратила на этот проект более 2 миллиардов долларов за первые 8 лет, однако практически ничем не могла похвастаться перед внешним миром. В свою очередь, Walmart провела несколько испытаний осенью 2021 года в своем родном штате Арканзас, заключив партнерство с двумя компаниями – Up и ZipLine. Приехав в Бентонвилл в начале 2022 года, я отправился в городок Пи-Ридж, Арканзас, с населением 6559 человек, чтобы понаблюдать вблизи за доставкой дронами. Сначала мне предложили посмотреть на обслуживание настоящего клиента, но в итоге вместо этого показали демонстрационный полет. Причины изменения плана никто не объяснил. Дрон ZipLine массой 50 фунтов около 23 килограммов стартовал из устройства, похожего на катапульту. Его крейсерская скорость составляла 60 миль в час, около 97 км в час. Затем он пролетел по дуге окружности, преодолевая порывы ветра 25 миль в час, около 40 км в час, и сбросил голубую коробку Walmart, прикрепленную к небольшому белому бумажному парашюту над полем, принадлежавшим компании. После сброса дрон автоматически рассчитал скорость и направление ветра и выбрал оптимальный путь для возвращения на базу. Затем он вернулся на скорости 40 миль в час, около 64 км в час, и зацепился хвостом за трос, натянутый между двумя металлическими столбами, на жаргоне компании плечами возврата, завершив тем самым свой полет. К весне 2022 года Walmart объявила, что другой ее партнер компания Drone Up помогает ей запустить доставку товаров с помощью беспилотников в 34 районах, охватывающих 4 миллиона домохозяйств в шести штатах. В этих районах доставка дроном обойдется покупателям в 3 доллара 99 центов. Товары можно выбрать из более чем 10 тысяч наименований, но суммарная масса не должна превышать 10 фунтов, около 4,5 кг. Компания ZipLine начинала свою деятельность с доставки гуманитарных грузов в зонах конфликтов. Однако здесь, в великой стране потребления, миссии дронов были нацелены исключительно на удобство Первого мира. «Изначально мы думали, что покупатели будут пользоваться этой услугой для экстренных случаев, но оказалось, что они используют ее просто для удобства, например, чтобы срочно раздобыть что-нибудь на ужин, в будний день», писал в соответствующем пресс-релизе компании Дэвид Гуджина, бывший сотрудник Amazon, ставший управленцем Walmart. Вот пример. Самым продаваемым товаром в одном из наших нынешних центров является Гамбургер Хелпер. Примечание. Гамбургер Хелпер, бренд полуфабрикатных гарниров, сухие углеводы, рейс-паста и пакетик приправ. Конец примечания. В то время как Walmart опережала конкурента, по крайней мере на первый взгляд, в тестировании беспилотных методов быстрой доставки, Amazon все еще пыталась возобновить работу другой службы экспресс-доставки. Еще весной 2019 года до пандемии ковида Amazon огорошила Walmart объявлением, что главная услуга для участников программы Prime – двухдневная доставка в течение года превратится в однодневную. В то же самое время Walmart сама готовилась анонсировать доставку на следующий день. Но когда разразилась пандемия, Amazon не всегда укладывалась даже в неделю, а однодневный Prime так и остался в основном несбыточной мечтой. Даже два года спустя, в 2022 году, однодневный сервис все еще был далек от стандарта, хотя Amazon повысила цену на Prime с 119 до 139 долларов в год. Во второй половине 2022 года во многих случаях не гарантировалась даже двухдневная доставка, речь шла только о бесплатной. Более того, летом 2022 года бывшего аналитика отдела логистики Amazon Питера Фриза шокировало, что двухдневная доставка не работает в его родном городке, находящемся в нескольких часах езды от Сиэтла. Он провел эксперимент в штате Вашингтон, где располагается компания, и обнаружил, что в трети всех округов штата самые продаваемые товары Amazon, удовлетворявшие критериям сервиса Prime, доставлялись минимум за 4-5 рабочих дней. Другие участники программы Prime в разных районах страны тоже рассказывали об исчезновении двухдневной доставки. Казалось, что-то идет не так. Подобные вопросы уже давно занимали Джона Фелтона. В течение первых двух лет пандемии Фелтон возглавлял подразделение доставки Amazon по всему миру. В интервью в начале 2022 года он не согласился с тем, что показатели Prime далеки от допандемических, Однако признал, что для выполнения обещания об однодневной доставке, которая к тому моменту в значительной мере превратилась в мираж трехлетней давности, предстоит еще изрядно потрудиться. «Моя работа заключается в том, чтобы просыпаться с подозрением, что мы недостаточно удобны для клиентов», — сказал он мне. В середине 2022 года Фелтона назначили главой всех операционных подразделений Amazon. Это произошло после того, как отвечавший за потребителей операции Amazon Дэйв Кларк, бывший глава склада по прозвищу Снайпер, ошеломил мир бизнеса, уйдя из Амазон ради должности генерального директора в перспективном стартапе, занимавшемся цепочками поставок. С уходом Кларка Фелтон получил повышение, и к уже существующим системам доставки под его надзором добавились складские и транспортные сети. В ходе этих пертурбаций во многом к разочарованию рядовых сотрудников компанию покинули два менеджера, управлявшие складским и транспортным подразделениями. Это были два самых высокопоставленных чернокожих управленца компании, в том числе единственный в истории компании чернокожий представитель, когда-либо входивший в группу топ-менеджмента генерального директора, известную как S-команда, проработавшая много лет в General Motors. Алисия Боллер-Дэвис или ABD, как ее называли внутри Amazon. Примечание. S-команда – неофициальная группа топ-менеджеров компании Amazon, близких к ее основателю Джозефу Безосу, которые хорошо знакомы со стилем его мышления и понимают, что для него ценно. В 2012 году в ее состав входило около 20 человек, а к началу 2024 года – 31 человек, список которых размещен на сайте компании. Многие из них проработали с Безосом более 10 лет и горячо ему преданы. Некоторые из ключевых членов С-команды ранее были техническими консультантами, неофициально именуемыми «Тенями», которые могли следовать за ним повсюду в течение двух лет, присутствовать на встречах и получать от него особые поручения. Конец примечания. В течение нескольких лет Энди Джесси курировал сеть чернокожих сотрудников Amazon, группу, объединявшую рядовых работников компании. Когда он сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора, некоторые сотрудники надеялись, что компания будет активнее привлекать, продвигать и удерживать афроамериканские таланты. Особенно с учетом обещаний данных компаний после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. В серии статей в 2021 году я сообщал, что чернокожие сотрудники Amazon жаловались мне в беседах на предвзятость и дискриминацию, с которыми сталкиваются в компании. Я считаю, что достижение в виде получения корпоративной должности в Amazon самой высокооплачиваемой в моей жизни и возможности делать что-то в таких масштабах, о которых я и мечтать не могла, в итоге обернулась такой невообразимой болью и травмой, рассказывала мне в беседе для сайта Record в 2021 году одна чернокожая женщина со степенью PHD, проработавшая в Amazon несколько лет. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько использованной и опустошенной. Сотрудники Amazon, работавшие в то время над проектами в области разнообразия и инклюзивности, сообщили мне, что согласно внутренним данным системы оценки и продвижения Amazon, порождали неравные условия. Черные сотрудники получали оценки наименее эффективен чаще других работников и продвигались по службе реже, чем их не черные коллеги. Примечание. Разнообразие и инклюзивность. Корпоративная политика разнообразия и инклюзивности, при которой каждый сотрудник включен в компанию, а его потребности и интересы учтены. Касается многих аспектов – возраста, пола, расы, физических и ментальных особенностей, уровня образования и тому подобное. В последнее время популярна расширенная концепция разнообразия, равенство и инклюзивность». Обе политики разработаны для борьбы с расовой, гендерной и любой иной дискриминацией, а также для расширения точек зрения на бизнес-процессы и продукты компании и генерирования нестандартных идей. Конец примечания. Рекод проанализировал некоторые из этих данных для подразделения Amazon Web Service, где Джесси являлся генеральным директором, прежде чем сменил Безоса, и проверка показала значительные различия в оценках эффективности работы для черных и белых работников. Амазон тогда оспаривала детали этих данных, но отказалась предоставить альтернативные сведения. В течение следующих нескольких месяцев полдюжины женщин, занимавших должности в Амазон, подали на компанию в суд, в основном по поводу расовой дискриминации. Успокоению таких настроений не способствовал тот факт, что двое самых высокопоставленных чернокожих управленцев покидают компанию, а их посты переходят к белым. Примерно в то же время руководящие посты в Amazon оставили еще два чернокожих руководителя. Средний срок работы этой четверки управленцев составил менее трех лет. «В голове у меня крутится мысль, что такого знают они, чего не знаю я», Рассказывал мне в то время чернокожий менеджер Amazon среднего звена. Amazon и антимонополизм. В первые два года пандемии компания Amazon продолжала привлекать к себе проверки в связи с методами обращения со своими складскими и корпоративными сотрудниками. Однако в это время компания также обращала на себя нежелательное внимание со стороны политиков и регулирующих органов. Эта ситуация назревала годами. В конце 2010-х годов сила и стоимость, которые аккумулировали Амазон и другие титаны технологической индустрии, спровоцировали новые движения в антимонопольных кругах, катализатором которого стала работа, написанная тогда еще неизвестной студенткой-юристом Линой Хан. В своей фундаментальной работе «Антимонопольный парадокс Амазон», опубликованной в ель Law Journal, Хан утверждала – что в свете новой цифровой экономики наша интерпретация антимонопольного законодательства устарела, и необходимо вернуться к тем временам, когда просто низких цен или бесплатного предоставления услуг было недостаточно, чтобы избежать проверки на предмет антиконкурентного поведения. Аргументы хан и критиков, поддержавших ее точку зрения, Опирались на тот факт, что технологические гиганты, подобные Amazon, построили новые железные дороги в интернете и стали вахтерами, контролирующими доступ ко всем видам важнейших взаимосвязанных частей. Amazon не просто желает доминировать на рынках. «Она желает владеть инфраструктурой, которая лежит в основе этих рынков», говорит Стейси Митчелл, давний критик и Walmart, возглавляющий аналитический центр левых взглядов под названием Институт местного самообеспечения, АЛСР. У нее на порядок больше монопольных амбиций, чем у Walmart. Митчелл много лет выступала за то, чтобы в годы бурного роста суперцентров корпорации правительство вмешалось и притормозило Walmart. Да и сегодня она не скрывает, что видит проблему в доминировании Walmart в некоторых секторах. «Они навязывают правила всей пищевой цепочки», — выразилась она. Однако и другие критики крупных технологических корпораций из ее кругов считают, что Amazon представляет собой совершенно иную угрозу для конкуренции в бизнесе. Это не только платформа для розничной торговли, но и AWS — Amazon Web Service — «И логистика, и Alexa, и интерфейс нашего взаимодействия с интернетом, и все устройства, и все, что связано с умным домом», — говорит она. Это позволяет Amazon продвигать свои товары и услуги на этих рынках, взимать своеобразный налог со всех предприятий, которые завязаны на эту инфраструктуру, а также следить за всей этой деятельностью и использовать полученные данные в своих интересах. По мере усиления давления Вашингтона руководителям Amazon становилось все горячее. На одном из ключевых ежегодных совещаний топ-менеджеров компании Безоса в начале 2020 года Джесси, занимавший тогда пост генерального директора AWS, пытался переварить содержание лежавшей перед ним служебной записки. В ней излагались планы, как Amazon собирается высказываться в ответ на обвинение в том, что компания стала слишком велика, слишком влиятельна и замечена в антиконкурентном поведении. Когда Безос находился на линии и слышал разговор, Джесси расспрашивал сидевших перед ним, почему в тексте не говорится, что следует расследовать деятельность Walmart и конкурирующие с AWS компании Microsoft. Другие топ-менеджеры компании попытались объяснить, что каждую из этих компаний уже много лет назад тщательно проверяли, и их время прошло. Однако реакция Джесси произвела неизгладимое впечатление на присутствующих. Из ее комментариев было ясно, что мы не должны сбрасывать ногу с газа», сказал мне много лет спустя один из присутствовавших. В последующие годы, особенно в той части компании, которая занималась вопросами так называемой конкуренции, не проходило дня без упоминания Walmart. Тот факт, что компанию Walmart с годовым доходом больше, чем у Amazon, государственные органы не проверяли так тщательно, бесил Джесси и других руководителей, Не помогло и то, что управленцы Amazon обнаружили, как Walmart косвенно финансирует некоммерческую подставную группу под названием Free and Fair Markets (свободные и честные рынки), которые засыпает журналистов и социальные сети обвинениями против Amazon. Руководители Amazon уже давно подозревали, что эту деятельность проплачивает какой-то конкурент или группа конкурентов, но не могли это доказать. Один из ветеранов Amazon Дрю Херденер расстраивался каждый раз, когда эта группа размещала авторскую колонку или сообщение в социальных сетях, которое набирало много откликов. «Как пресса может не понимать, что это подставная группа?» – сетовал он. В результате сотрудник отдела коммуникации Amazon по имени Дук Стоун потратил около года на то, чтобы помочь репортерам выяснить, кто платит этой группе. Наконец, осенью 2019 года газета Wall Стрит Journal приоткрыла завесу, В разоблачительном материале под заголовком "Компания корни травы по ослаблению Amazon финансируется крупнейшими конкурентами Amazon". Примечание: выражение "корни травы" в переносном смысле обычные простые люди, рядовые избиратели. Конец примечания. Представитель Walmart опроверг информацию о финансировании группы. В статье утверждалось, что Walmart использовала посредника для передачи денег группе FFM. Так что подобная защита компании, возможно, была лишь вопросом семантики, но заявил, что Walmart разделяет озабоченность по поводу проблем, которые обнародовала группа. В том же году законодатели из-под Комитета палаты представителей по антимонопольному торговому и административному праву объявили о проведении в Конгрессе расследования предполагаемых антиконкурентных действий Amazon, а также Google, Facebook и Apple. Примечание. Соцсеть компании Meta Platform Incorporated, внесенной в Российской Федерации по решению суда 21.03.2022 в список экстремистских организаций. Конец примечания. В качестве юрисконсульта для помощи в расследовании и составлении отчета привлекли Лину Хан, которая, будучи студенткой, написала книгу «Антимонопольный парадокс Амазон», хотя она и не работала над разделом отчета, посвященным Амазон. В 2020 году частью этого расследования стали слушания по делу генерального директора, на которых показания перед законодателями давали все топ-менеджеры, включая Джеффа Безоса. Впрочем, вся эта театральщина смягчалась тем, что из-за пандемии ковида предприниматели присутствовали не лично, а виртуально в режиме видеоконференции. Безосу впервые предстояло свидетельствовать перед Конгрессом и поначалу, Некоторые высокопоставленные представители компании, не имеющие опыта работы с правительством или в правительстве, хотели вежливо отказаться от приглашения в Конгресс и предложить вместо него другого руководителя. «Наблюдалось какое-то архаичное мышление», — сказал мне человек, знакомый с ходом обсуждения. В конце концов они сдались, и Безос согласился дать показания. Спустя несколько месяцев сотрудники отдела расследований Конгресса представили 400-страничный отчет с описанием предполагаемых неблаговидных действий каждой компании и рекомендациями по контролю над ними. В отчете утверждалось, что Amazon нечестным образом собирает данные и информацию от своих сторонних продавцов, которые используют для укрепления сектора ритейла в своем бизнесе, включая предпочтения, отдаваемые собственным брендом товаров перед конкурентами, предоставление этим товарам особого места на своих виртуальных полках и их приоритетную выдачу при поиске. Еще одно критическое замечание заключалось в том, что из-за своего доминирующего положения Amazon может взимать с продавцов постоянно растущую плату за все – от рекламы до складских помещений и что большинство продавцов и брендов практически лишены возможности вести переговоры. Было также известно, что Amazon применяет санкции к продавцам, если они продают свои товары по более низким ценам на других сайтах розничной торговли, даже на их собственных. А это, по мнению некоторых продавцов, искусственно взвинчивает потребительские цены в интернете. В ходе расследования Конгресса некоторые близкие к разбирательству люди, изначально считавшие, что деятельность Amazon гораздо менее проблемна, нежели методы Google и Facebook, в итоге поразились многим аспектам деловой практики Amazon. Примечание. Соцсеть компании Meta Platform Incorporated, внесенная в Российской Федерации по решению суда 21.03.2022 в список экстремистских организаций. Конец примечания. В частности, в глаза бросалось то, что многие крупные бренды из списка Fortune 500 чувствуют себя жертвами этого технологического гиганта и не могут договориться о честных сделках. Если взять другой конец предпринимательского спектра, то здесь авторов расследования ошеломило, Насколько легко технологический гигант может в одночасье убить малый бизнес, используя при этом массу способов, включая простое изменение поискового алгоритма на Amazon.com, клонирование товара продавца под брендом Amazon или случайное вышвыривание продавца с платформы из-за неудобного алгоритма. Такое неравенство в мощи не так уж сильно отличалось от того, которым на протяжении многих лет пользовалась Walmart. Что еще хуже, участники расследования также обнаружили, что продавцы, работающие с Amazon, не могут получить четкие ответы на вопросы о том, почему компания их наказывает, и даже не могут дозвониться до нужного человека. В один из самых душераздирающих моментов слушаний какая-то дама из Конгресса включила запись интервью с женщиной вместе с мужем, продававшей на Amazon учебники. Владелица небольшого семейного бизнеса рассказала, как внезапно. Без уведомления и объяснения причин, их бизнес выкинули с платформы, мгновенно лишив средств к существованию как их самих, так и более десятка их сотрудников. В том же году отношения любви и ненависти между Amazon и некоторыми из ее ведущих продавцов, казалось, достигли точки кипения, когда продавцы начали регулярно высказывать свои претензии в Твиттере, организовав там сильное сообщество. Один из таких людей, Шинги Дэт Левсон Привлекал внимание руководства Amazon еще и тем, что ранее шесть лет проработал в Amazon на должностях, связанных с технологиями, а затем ушел помогать своей жене управлять основанным на Амазон торговым бизнесом. После постоянных жалоб и предложений в Твиттере, направленных Дэйву Кларку, тогдашнему директору Amazon по международным операциям, он наконец получил ответ в марте 2021 года. Вскоре после этого в Твиттере активизировался вице-президент Амазон по поддержке продавцов Тхармеш Мехта. Он ответил на некоторые твиты Дед Левсона и предложил сообществу продавцов сохранять обратную связь. Отношение Амазон к своим мелким торговым партнерам не исправилось мгновенно, но кто-то наконец прислушался и некоторые ведущие продавцы восприняли это как начало более уважительных и справедливых взаимоотношений на платформе. Что касается расследования Конгресса, то проблемы Амазон на этом не закончились. Отчеты его рекомендации привели к тому, что в 2022 году и в Палате представителей, и в Сенате появились идентичные законопроекты, способные в случае принятия радикально изменить методы ведения бизнеса компании. Они не позволят технологическому гиганту отдавать предпочтение некоторым собственным товарам и услугам будь то бренды товаров, такие как батарейки Amazon Basics, или складской сервис для продавцов Fulfillment by Amazon. Публично Amazon вела агрессивную борьбу с этими законопроектами, в некоторых случаях в партнерстве с Google, финансируя подставные группы, которые проводили рекламные кампании на телевидении, уверяя, что новые законы потенциально могут погубить программу Amazon Prime. В то же время за сценой управленцы Amazon активировали внимание законодателей на складских рабочих местах, которые они создали на том или ином избирательном участке. Хороших рабочих местах, как они повторяли раз за разом. По мере активизации проверок в предыдущие годы руководители Amazon обсуждали внутри компании, на какие серьезные изменения в бизнесе они готовы пойти, если дело дойдет до протаскивания законопроекта, Своеобразная оливковая ветвь для регулирующих органов или законодателей. По словам одного из источников, некоторые управленцы соглашались отказаться от бизнеса собственным брендом. По сути, от практики продажи товаров под собственными торговыми марками Amazon. Однако по состоянию на начало 2023 года собственные бренды все еще существовали. Однако Федеральная торговая комиссия продолжала негласно проверять бизнес Amazon. Годом ранее шансы на то, что антимонопольное ведомство предпримет какие-нибудь действия против Амазон, казалось, подскочили. Президент Джо Байден выдвинул кандидатуру 32-летний Хан на должность одной из пяти уполномоченных представителей ФТК и на пост председателя этого ведомства. Это было удивительное восхождение для бывшего советника в расследовании Конгресса в отношении деятельности технологических гигантов. Еще четыре года назад, до появления книги «Антимонопольный парадокс Амазон», Лейну Хан в Вашингтоне никто не знал. В Европе в конце 2022 года Amazon согласилась внести ряд изменений на своем сайте и в методах ведения бизнеса, чтобы уладить ситуацию с обвинениями регулирующих органов в антиконкурентном поведении. Если смотреть в целом, то сочетание текучести кадров в руководстве Амазон и пристального внимания со всех сторон должно было открыть широкие возможности для конкурентов, главным из которых являлась Walmart. Вопрос, как всегда, заключался в том, насколько Walmart настроена на переосмысление своей деятельности и насколько быстро «Дук Макмиллан» сумеет развернуть корабль. Walmart 2040 Перед тем, как маэстро электронной торговли Марк Лорена всегда покинул Walmart в 2021 году, он и специалист по стратегии по имени Слоун Эдлстон составили служебную записку под названием Walmart 2040, где описали перемены, которые, по их мнению, должны произойти в ритейлере, если он желает процветать через два десятилетия. Многие управленцы-ветераны все еще верили – что Walmart в конечном итоге победит Amazon за счет более низких цен, как онлайн, так и в физических магазинах, особенно если новые законы или антимонопольные меры приведут к разделению конкурента. Лоре отверг эту точку зрения как устаревшую самоуспокаивающую. На его взгляд, в розничных войнах существует три важнейших аспекта – цена, выбор и удобство. Лоре считал, что компании Walmart будет очень трудно победить Amazon в цене, потому что у Amazon гораздо больше каталог товаров, которые поддерживают сотни тысяч независимых продавцов. Эти продавцы повышают прибыль Amazon за счет различных комиссий, которые они платят при продаже через сайт. Он также полагал, что конкурента трудно превзойти и по удобству, поскольку сервис Amazon Prime широко распространился, его масштабная сеть складов покрывает всю страну, и он развивает собственную гигантскую сеть доставки. Единственный выход, по мнению Лоре, стремится к лидерству, выживленной, но все еще формирующейся сфере ритейла под названием интерактивная торговля. По сути, это продажа товаров посредством голосового взаимодействия с умными колонками или с помощью текстовых сообщений, как это пытался реализовать его первый внутренний стартап JetBlack. Лоре и Эдлстон представляли себе индивидуальный, персонализированный опыт покупок в огромных масштабах. Укажите желаемый товар или тип товара, или опишите получателя подарка, который вам нужно купить. И пусть Walmart делает то, что у нее хорошо получается с тех пор, как сам Уолтон 60 лет назад придумал эту безумную инновацию в розничной торговле. Торговать, отбирать. Walmart могла бы не гоняться за Amazon, пытаясь сравняться шириной ассортимента, если бы сумела предложить покупателю наилучший товар при каждом взаимодействии с клиентом, а не заставлять его искать его на все более беспорядочном базаре, раскиданном по сайтам Amazon или Walmart. У Amazon, по мнению Лары, есть слабые места, и отбор абсолютно точно является одним из них. Гиперперсонализация победит неограниченный выбор. Если Walmart и доказала что-то своим дорогостоящим экспериментом с Jet Black, то это то, что подобный сервис ослабил зависимость покупателя от Amazon. Макмиллан, похоже, уловила эту идею. И это обещание. Но в достаточной ли степени, чтобы инвестировать сюда деньги в необходимом количестве, миллиард или, может быть, несколько, Лоре в этом сомневался. Справедливости ради стоит отметить, что Макмиллану приходилось заниматься и другими крупными инвестициями, которые в краткосрочной перспективе имели приоритет. Как в США, так и за рубежом. В 2018 году Walmart совершила крупнейшую покупку в своей истории – потратив 16 миллиардов долларов на 77% долю в быстро развивающейся индийской компании электронной торговли Flipkart. А кто главный конкурент Flipkart в Индии? Amazon, которую Walmart пришлось перехитрить, чтобы не отдать ей покупку. Обе компании так и не добились желаемого успеха на крупнейшем в мире китайском рынке электронной торговли. Следующим по масштабам полем битвы в онлайн-торговле считалась Индия. Благодаря огромному населению, растущему среднему классу и дешевой мобильной связи, с помощью которой многие индийцы впервые вышли в интернет со своих мобильных телефонов. Активным сторонником этой сделки был Грег Пеннер, председатель Совета директоров Walmart и зять Сэмуэля Робсона Роба Уолтона, сына Сэма Уолтона. «Давайте ударим по-настоящему!» Якобы сказал Пеннер членам Совета директоров Walmart, когда те рассматривали вопрос – обойтись ли небольшими инвестициями в молодую компанию или приобрести полный контроль. Компания также вкладывала значительные средства в новые проекты не только в Индии. Один из них ⁇ здравоохранение, другой ⁇ миллиарды потраченные на робототехнику и автоматизацию центров исполнения заказов и устаревших распределительных центров. Но многие подобные расширения в торговле напоминали систему Amazon. Хотя Марк Ларей контролировал некоторые из этих решений, Один из его бывших топ-менеджеров рассказал мне, что Лорей категорично настаивал, чтобы Walmart как можно активнее и быстрее расширяла свой ассортимент товаров за счет других продавцов, несмотря на аргументы в пользу сдержанности. Идеей «делать деньги, пока мы спим» чрезвычайно увлекся и Дуг Макмиллан, по словам одного из бывших инсайдеров компании. В интервью, которое он дал в своем офисе в начале 2022 года, Макмиллан подчеркнул важность этих направлений бизнеса, А также других, включая программу членства Walmart Plus, бизнес онлайн-рекламы под названием Walmart Connect и новый бизнес, который продает доступ к данным о тенденциях продаж на Walmart.com. Все эти три направления бизнеса так или иначе вдохновлены Amazon. Чтобы их курировать, в 2021 году Walmart даже наняла одного из бывших топ-менеджеров Amazon по рекламе. Несколькими годами ранее Walmart взяла на работу другого бывшего менеджера из Amazon для управления своими программами Walmart Full Fulfillment Service, которые являются аналогом амазоновского сервиса Full Fulfillment by Amazon. Оба сервиса взимают плату с онлайн-продавцов за хранение и доставку их заказов. «В своем роде это иронично», — сказал мне один бывший управленец из Jet. «В итоге мы пошли по пути, больше похожему на путь Amazon». Говоря о портфеле новых направлений бизнеса, которые только начинают развиваться в начале 2020-х годов, Макмиллан отметил, что цель состоит в том, чтобы в итоге получить более диверсифицированный и устойчивый бизнес, зарабатывающий деньги разными способами. В то время как внимание СМИ было приковано только к одному из этих направлений расширения бизнеса, конкуренту Amazon Prime под названием Walmart+, Plus, генеральный директор заявил, что сделает все возможное, чтобы отвлечь внимание инвесторов и журналистов от этого сервиса. «Я рад, что он у нас есть, и он будет развиваться», – высказался он. «Но я постараюсь, чтобы мир не фокусировался на нем больше, чем он заслуживает. Подумайте о том, что мы говорим уже почти час, и так и не добрались до этой темы. Это не самая важная вещь в нашей компании. Это просто какая-то вещь в нашей компании». Возможно, в этом и состояла вся история – но ситуация могла указывать и на трудности в создании клиентской базы на первых этапах. Годом ранее я сообщал, что в одной внутренней служебной записке компании говорилось о том, что группе, отвечавшей за подписку, требовалось повысить процентную долю продлений членства, а также процентную долю тех участников бесплатной пробной программы, которые впоследствии приобрели полноценный платный абонемент. Walmart также агрессивно давила на собственных сотрудников – заставляя их регистрироваться в программе членства, которое компания предоставляла им бесплатно. Однако к осени 2022 года, спустя два года после запуска, в США все равно насчитывалось всего лишь 11 миллионов участников программы Walmart Plus по сравнению с почти 170 миллионами участников Amazon Prime. В ноябре того же года Walmart в течение двух дней предлагала приобрести абонемент за полцены. Как однажды сказал мне Марк Лоре. Если Walmart не хочет просто топтаться на месте, ей придется убедить клиентов Amazon отказаться от подписки на Prime и перейти на Walmart+. В любом случае, по нашему разговору было ясно, что Макмиллан хочет сформировать консервативные ожидания для программы членства Walmart. Крайне нелегко будет хотя бы приблизиться к конкуренции с сокрушительным сервисом Amazon Prime, В конце концов, за два десятилетия, прошедшие между рождением Амазоны и приходом Макмиллана к руководству Walmart, внутри бывшего новатора розничной торговли, словно сорняк, разросся корпоративный консерватизм. Сможет ли Макмиллан, вопреки собственным убеждениям, сломать эту тенденцию раз и навсегда? «Я, по своей природе, не любитель риска», — сказал он мне. «Не играю в азартные игры. Не прыгаю с мостов на резиновом канате. Ничего такого. Я...» не любитель риска. Но эта компания, добавил он, должна идти на риск, чтобы остаться на следующее поколение.